На уроках уравнениями полей и темпоральной механикой. Вот если б я жил во времена Малансона, ты бы ничего тогда не узнал. Малансон жил в 24 четвертом, а вечность была создана только в конце 27 седьмого. Сам понимаешь, что открыть темпоральные поле и создать вечность далеко не одно и то же. В 24 четвертом не имели ни малейшего понятия о значении открытия Малансона. Выходит, что он опередил свое время? На сотни лет он не только открыл поле, но и предсказал почти все характерные черты вечности, кроме разве изменений реальности. Он сделал это довольно точно. И, кажется, мы приехали, они вышли из капсулы. Никогда прежде Харлан не видел старшего вычислителя Твисла в таком гневе. От Виссали поговаривали, что он не способен ни на какие проявления чувств. Его называли бездушным, зажившимся в вечности стариком, и сплетничали, что он давно уже забыл номер своего родного столетия. Ходили слухи, что сердце его атрофировалось в ранней молодости, и что он заменил его маленьким ручным анализатором, вроде того, который он всегда носил с собой в кармане брюк. Твиссел никогда не пытался опровергнуть эти слухи. Многие были убеждены, что он и сам в них верит. Поэтому, согнувшись, подобрушившись на него лавиной гневных упреков, Харлом, Все же каким-то уголком мозга успел удивиться, что твиссел способен так бурно проявлять свои чувства. Он даже подумал, не пожалеет ли позднее вычислитель, что механическое сердце предало его, оказавшись на поверку жалким органам из мышцы и клапанов, которому не чужды никакие человеческие страсти. Скрипучим, старческим голосом Твиссел кричал Всемогущее время! «С каких это пор ты возомнил себя членом Совета? По какому праву ты здесь командуешь? Кто кому отдает распоряжение, ты мне или я тебе? Давно ли ты распоряжаешься движением капсул? Уж не должны ли мы все являться к тебе с разрешением на поездку?» Время от времени Твиссел останавливался, требовал «Отвечай!» И, не дожидаясь ответа, обрушивал на голову техника новую лавину язвительных вопросов. — Если ты хоть еще раз позволишь себе подобное своеволие, я пошлю тебя ремонтировать канализацию до конца дней твоих! — заключил он наконец. Харлом, бледный от все смущения, пролепетал. — Мне никто никогда... Не говорил, что ученика Купера нельзя брать в капсулу. Однако это объяснение не смягчило Твисла. — Что толку в негативных оправданиях, мой мальчик? Тебе никогда не говорили, что его нельзя обрить наголо. Спаивать его тебе тоже не запрещали. Все могущее время. Что именно было тебе поручено? Мне поручили обучить его первобытной истории. Так этим ты и занимайся, и больше ничем. Твисцел бросил окурок на пол и яростно растер его ногой, словно это было лицо его злейшего врага. «Я бы хотел обратить ваше внимание, вычислитель», — рискнул вставить Харлон, «что многие столетия текущей реальности в некоторых отношениях сильно напоминают интересующий нас период первобытной истории. Я намеревался взять с собой ученика Купера в эти эпохи».